Гилберт Кит Честертон. Странное преступление Джона Болноиза. Литературный источник является общественным достоянием. Мистер Колхоун Кит был весьма юный джентльмен с весьма старообразной физиономией. Физиономия была иссушена служебным рвением и обрамлена из сине-черными волосами и черным галстуком бабочкой. Он представлял в Англии крупную американскую газету «Солнце Запада» или, как ее шутливо называли, «Восходящий закат». Это был намек на громкое заявление в печати, по слухам принадлежащее самому инстуру Он полагал, что «Солнце еще взойдет на Западе, если только американцы будут действовать поэнергичнее». Однако те, кто насмехается над американской журналистикой, придерживаясь несколько более мягкой традиции, забывают об одном парадоксе, который отчасти ее оправдывает. Ибо хотя в американской прессе допускается куда большая внешняя вульгарность, чем в английской, она проявляет истинную заинтересованность в самых глубоких интеллектуальных проблемах, которые английским газетам вовсе не ведомы, а вернее, просто не по зубам. В солнце освещало самые серьезные темы, причем самым смехотворным образом. На его страницах Уильям Джеймс соседствует с хитрюгой Уильям, и в длинной галерее его портретов прагматисты чередуются с кулачными бойцами. И потому, когда весьма скромный оксфордский ученый Джон Болл Нойс поместил в весьма скучном журнале «Философия природы», выходящем раз в три месяца серию статей о некоторых якобы сомнительных положениях дарвиновской теории эволюции, редакторы английских газет и ухом не повели. Хотя теория болл -Нойса, он утверждал, что Вселенная сравнительно устойчива, но время от времени ее потрясают катаклизмы, стала модной в Оксфорде, и ее даже назвали теорией катастроф. Зато многие американские газеты ухватились за этот вызов, как за великое событие, и солнце отбросила на своей странице гигантскую тень мистера болнойса В соответствии с уже упомянутым парадоксом, статьям, исполненным ума душевление, давали заголовки, которые явно сочинил полоумный невежда. Например, «Дарвин сел в калошу. «Критику болнойс нойс говорит, он прохлопал скачки, или «Держитесь, катастроф!» советует мудрец бол нойс И мистеру Колхоуну Киду из «Солнца Запада» с его галстуком-бабочкой и мрачной физиономией было велено отправиться в домик близ Оксфорда, где мудрец Бол Нойс проживал в счастливом невидении относительно своего титула. Философ, жертва роковой популярности, был несколько ошеломлен, но согласился принять журналиста в тот же день в девять вечера. Свет заходящего солнца освещал уже лишь невысокие поросшие лесом холмы. Романтичный Янки не знал толком дороги, притом ему любопытно было все вокруг. И увидев настоящую старинную деревенскую гостиницу «Герб чемпиона», он вошел в отворенную дверь, чтобы все разузнать. Оказавшись в баре, он позвонил в колокольчик, и ему пришлось немного подождать, пока кто-нибудь выйдет. Кроме него тут был еще только один человек, тощий, с густыми рыжими волосами, в мешковатом крикливом костюме, он пил очень скверные виски, но сигару курил отличную. Выбор виски принадлежал, разумеется, гербу чемпиона, а сигару он, вероятно, привез с собой из Лондона. Безостенчиво небрежной в одежде, он с виду казался разительной противоположностью голеватому подтянутому молодому американцу, Но карандаш и раскрытая записная книжка, а может быть и что-то в выражении живых голубых глаз, навели Кида на мысль, что перед ним собрать по и он не ошибся. Будьте так любезны, начал Кит с истинной американской обходительностью. Вы не скажете, как пройти к серому коттеджу, где, как мне известно, живет мистер Болнойс? Это в нескольких шагах отсюда. Дальше, по дороге. — ответил Рыжий, вынув изо рта сигару. — Я сам сейчас двинусь в ту сторону. Но я хочу попасть в Пендригон Парк и постараюсь увидеть все собственными глазами. — А что это за Пендригон Парк? — спросил Келхон Кит. — Дом сэра Клода Чемпиона. — А вы разве и не затем сюда приехали? — спросил Рыжий, подняв на него глаза. — Вы ведь тоже газетчик. — Я приехал, чтобы увидеться с мистером Булл, — Нойзам ответил Кит. А я, чтобы увидеться с миссис Болнойс, но дома я ее ловить не буду. И он довольно противно засмеялся. Вас интересует теория катастроф? спросил озадаченный Янки. Меня интересуют катастрофы, и кое-какие катастрофы не заставит себя ждать, хмуро ответил его собеседник. Гносное у меня ремесла и я никогда не прикидываюсь, будто это не так. Тут он сплюнул на пол. Но даже потому, как он это сделал, сразу было видно, что он происхождение благородного. Американский репортер посмотрел на него внимательней лицо бледное и рассеянное, лицо человека сильных и опасных страстей, которые еще вырваться наружу, но при этом умного и легко уязвимого. Одежда грубая, небрежная, но духи тонкие, пальцы длинные и на одном дорогой перстень с печаткой. Зовут его, как выяснилось из разговора, Джеймс Делрой. Он сын обанкротившегося ирландского землевладельца и работает в умеренной либеральной газетке «Светское общество», которую от души презирает, хотя и состоит при ней в качестве репортера и, что мучительнее всего, почти соглядатая. Должен с сожалением заметить, что «Светское общество» осталось совершенно равнодушным к спору Болной за с Дарвином спору, который так заинтересовал и взволновал Солнца Запада, что, конечно, делает ему честь. Делрой приехал, видимо, за тем, чтобы разведать, чем пахнет скандал, который мог вполне завершиться в суде по бракоразводным делам. Читателем Солнца Запада Сэр Клод Чемпион был известен не хуже мистера Болнойса. Папа Римский и победитель Дерби тоже им были известны, Но мысль, что они знакомы между собой, показалась бы Киду столь же несообразной. Он слышал о сэре Клоде Чемпионе и писал, да еще в таком тоне, словно хорошо его знает как об одном из самых блестящих и самых богатых англичан первого десятка. Это замечательный спортсмен, который плавает на яхтах вокруг света, знаменитый путешественник, автор книг о Гималаях, Политик, который получил на выборах подавляющее большинство голосов, ошеломив избирателей необычайной идеей консервативной партии и в придачу талантливый любитель-художник, музыкант литератор и, главное, актер. На взгляд любого человека, только не американца, сэр Клод был личностью поистине великолепной. В его всеобъемлющей культуре и неуемном стремлении к славе было что-то от гигантов эпохи Возрождения. Его отличала не только необычайная широта интересов, но и страстная им подверженность. В нем не было ни на волос того верхогледства, которое мы определяем словом «дилетант». Фотографии его безупречного орлиного профиля с угольно-черным, точно у итальянца, глазом, постоянно появлялись и в светском обществе, и в Солнце Запада. И всякий сказал бы, что у человека этого, подобно огню или даже недугу, снедает чистолюбие. Но хотя Кид немало знал о сэре Клоде, по правде сказать, знал даже то, чего и не было, ему и во сне не снилось, что между столь блестящим аристократом и только-только обнаруженным основателем теории катастроф существует какая-то связь. И уж, конечно, он и помыслить не мог, что сэра Клода Чемпиона и Джона Болл Нойза связывают узы дружбы. И однако Делрой уверял, что так оно и есть. В школьные и студенческие годы они были неразлучны, и несмотря на огромную разницу в общественном положении, Чемпион — крупный землевладелец и чуть ли не миллионер, а Болнойс из бедный ученый, до самого последнего времени вдобавок никому неизвестный — они и теперь постоянно встречались. И домик Бол Нойза стоял у самых ворот Пендриган-парка. Но вот надолго ли еще они останутся друзьями, теперь в этом возникали сомнения, грязные сомнения. Года два назад Бол, Нойз женился на красивой и не нелишенной таланта актрисе, которую полюбил на свой лад, застенчивой и наводящую скуку любовью. Соседство Чемпиона давало это взбалмошной знаменитости вдоволь поводов к поступкам, которые возбуждали страсти мучительные и довольно низменные. Сэр Клод в совершенстве владел искусством привлекать к себе внимание широкой публики, и, казалось, он получал безумное удовольствие, столь же нарочито выставляя на показ интригу, которая отнюдь не делала ему чести. Лакеи из Пендригана беспрестанно отвозили миссис Боулс букеты. Кареты и автомобили беспрестанно подъезжали к коттеджу за миссис Болл Нойс. В имени сэра Клода беспрестанно устраивались балы и маскарады, на которых баронет гордо выставлял перед всеми миссис Болл Нойс точно королеву любви и красоты на рыцарских турнирах. В тот самый вечер, который Кит избрал для разговора о теории катастроф, Сэр Клод Чемпион устраивал под открытым небом представление Ромео и Джульетта. Причем в роли Ромео должен был выступать он сам, а Джульетту и называть незачем. «Без столкновения тут не обойдется», — с этими словами рыжий молодой человек встал и встряхнулся. «Старика в болну и замогли обтесать, или он сам обтесался. Но если он и обтесался, он глуп. Уж вовсе дубина» только я в это не очень-то верю». «Это глубокий ум», — проникновенно произнес Колхоун Кит. «Да», — сказал Делрой, — «но даже глубокий ум не может быть таким непроходимым болваном. Вы уже идете? Я тоже сейчас двинусь». Но Колхоун Кит допил молоко с содовой и быстрым шагом направился к серому коттеджу, оставив своего циничного осведомителя наедине с виски и табаком. День угасал, небеса были темные, зеленовато-серые цвета сланца, кое-где уже проглянули звезды, слева небо светлело в предчувствии луны. Серый коттедж, который, так сказать, засел за высокой прочной изгородью из колючего кустарника, стоял в такой близости от сосен и ограды парка, что поначалу кит принял его за домик привратника. Однако, заметив на узкой деревянной калитке имя бол Нойс и взглянув на часы, он увидел, что время, назначенное мудрецом, настало, вошел и постучал в парадное. Оказавшись во дворе, он понял, что дом, хотя и достаточно скромный, больше и роскошный, чем с первого взгляда, и нисколько не похож на сторожку. Собачья конура и ули стояли здесь, как привычные символы английской сельской жизни – Из-за щедро увешанных плодами грушевых деревьев поднималась луна, пёс, вылезший из конуры, имел вид почтенный и явно не желал лаять, и просто одетый пожилой слуга, творивший дверь, был немногословен, но держался с достоинством. «Мистер Булл велел передать вам свои извинения, сэр, но он вынужден был неожиданно уйти», — сказал слуга. «Но послушайте, он же назначил мне свидание», — повысил голос репортер. «А вам известно, куда он пошел?» «В Пандриган Парк, сэр», — довольно хмуро ответил слуга и стал затворять дверь. Кит слегка вздрогнул и спросил сбивчиво, «Он пошел с миссис... Э, вместе со всеми?» «Нет, сэр», — коротко ответил слуга. Он оставался дома, а потом пошел один. И решительно даже грубо захлопнул дверь, но вид у него при этом был такой, словно он поступил не так, как надо». Американцев, в котором забавно сочетались дерзость и обивчивость, взяла досада. Ему очень хотелось немного их всех встряхнуть, пусть научится вести себя по-деловому, и дрехлого старого пса, и сидеющего угрюмого старика дворецкого в допотопной манишке, и сонную старушку Луну, а главное – рассеянного старого философа, который назначил час, а сам ушел из дома. «Раз он так себя ведет по делам ему», «Он не заслуживает привязанности жены», — сказал мистер Колхоун-Кит. «Но, может быть, он пошел устраивать скандал? Тогда, похоже, представитель Солнца Запада будет там очень кстати». И, выйдя за ворота, он зашагал по длинной аллее погребальных сосен, ведущей вглубь парка. Деревья чернили ровной вереницей, словно плюмажи на катафалке, а между ними в небе светили звезды. Кит был из тех людей, что воспринимает природу не непосредственно, а через литературу, и ему все вспоминался Рейвенсвот. Виной тому отчасти были чернеющие, как вороново крыло, мрачные сосны, а отчасти и непередаваемо жуткое ощущение, которое Вальтеру Скотту почти удалось передать в его знаменитой трагедии. Тут верило чем-то, что умерло в XVIII веке. Веяло пронизывающей сыростью старого парка и разрушенных гробниц, и зла, которое уже вовек не поправить. Чем-то неизбывно печальным, хотя и странно нереальным. Он шел по этой строгой черной аллее, искусно настраивающей на трагический лад, и не раз испуганно останавливался. Ему чудились впереди чьи-то шаги. Но впереди видны были только две одинаковые мрачные стены сосен, Да над ними клин усыпанного звездами неба. Сначала он подумал, что это игровое ображение или что его обманывает эхо его собственных шагов. Но чем дальше, тем определеннее остатки разума склоняли его к мысли, что впереди в самом деле шагает кто-то еще. Смутно подумалось уж не призрак ли там, и он даже удивился, так быстро представилось ему вполне подходящее для этих мест привидение с лицом белым, как у Пьерот, только в черных пятнах. Вершина темно-синего небесного треугольника становилась все ярче и светлей, но Кид еще не понимал, что это все ближе огни, которыми освещены огромный дом и сад. Он лишь все явственнее ощущал вокруг что-то недоброе. Все сильнее его пронизывали токи ожесточения и тайны, все сильнее охватывало предчувствие. Он не сразу подыскал слово и, наконец, со смешком его произнес «Катастрофы!» Еще сосны, еще кусок дороги остались позади, и вдруг он внезапно замер на месте, словно волшебством, внезапно обращенный в камень. Бессмысленно говорить, будто он почувствовал, что все это происходит во сне. Нет. На сей раз он ясно почувствовал, что сам угодил в какую-то книгу, Ибо мы, люди, привыкли ко всяким нелепостям, привыкли к вопиющим несообразностям. Под их разноголосицу мы засыпаем. Если же случится что-нибудь вполне сообразное с обстоятельствами, мы пробуждаемся, словно вдруг зазвенела какая-то до боли прекрасная струна. Случилось нечто, чему впору было случиться в такой вот алии на страницах какой-нибудь старинной повести». За черной сосной пролетела, блеснув в лунном свете, обнаженная шпага. Такой тонкой сверкающей рапирой в этом древнем парке могли драться на многих поединках. Шпага упала на дорогу далеко впереди и лежала, сияя точно огромная игла. Кид метнулся, как заяц, и склонился над ней. Вблизи шпага выглядела как-то уж очень безвкусно. Большие рубины на Эфесе вызывали некоторое сомнение. Зато другие красные капли на клинке сомнений не вызывали. Кид, как ужаленный, вернулся в ту сторону, откуда прилетел ослепительный смертоносный снаряд. В этом месте траурно-черную стену сосен рассекла узкая дорожка. Кид пошел по ней, и глазам его открылся длинный и ярко освещенный дом, а перед домом — озеро и фонтаны» но Кид не стал на все это смотреть, ибо увидел нечто более достойное внимания. Над ним, в укромном местечке, на крутом зеленом склоне, расположенного террасами парка, притаился один из тех живописных сюрпризов, которые так часто встречаются в старинных, прихотливо разбитых садах и парках. Подобие круглого холмика или небольшого купола из травы Точно жилище крота великана, опоясанной и увинчанной тройным кольцом розовых кустов, а наверху, на самой середине, солнечные часы. Кеду видна была стрелка циферблата. Она выделялась на темном небосводе, точно спинной плавник акулы. И к бездействующим этим часам понапрасну льнул лунный луч. Но на краткий сумасбродный миг к ним прильнуло и нечто другое. «Какой то человек!» И хотя Кит видел его лишь одно мгновение, и хотя на нем было чужеземное диковинное одеяние, от шеи до пят он был затянут во что-то малиновое золотой искрой, при проблеске света Кит узнал этого человека. Запрокинутое к небу очень белое лицо, гладко выбритое и такое неестественно молодое, точно Байрон с римским носом, черные уже сидящие кудри — Кит тысячу раз видел портреты сэра Клода Чемпиона. Человек в нелепом красном костюме покачнулся и вдруг покатился по крутому склону, и вот лежит у ног американца, и только рука его слабо подрагивает. При виде броска и странно украшенного золотом рукава Кит разом вспомнил про Ромоу и Джульетту «Конечно же, облегающий малиновый камзол, это из спектакля». Но по склону, с которого скатился странный человек, протянулась красная полоса. И это уже не из спектакля. Он был пронсен насквозь. Мистер Колхоун Кит закричал «Еще и еще раз!» И снова ему почудились чьи-то шаги. И совсем близко вдруг очутился еще один человек. Человека этого он узнал, и однако при виде его похолодел от ужаса. Беспутный юноша, назвавшийся Дел Роем, был пугающе спокоен. Если Бол Нойса не оказалось там, где он же назначил встречу, у Делроя была зловещая способность появляться там, где встречи с ним никто не ждал. Лунный свет все бесцветил. В рамке рыжих волос изнаренное лицо Делроя казалось уже не столь бледным, сколько бледнозеленым. «Гнетущая и жуткая картина должна извинить грубый, ни с чем не сообразный выкрик Кида. «Это твоих рук дело, дьявол!» Джеймс Делрой улыбнулся своей неприятной улыбкой, но не успел вымолвить ни слова. Лежащий на земле вновь пошевелил рукой, слабо махнул в сторону упавшей шпаги, потом простонал и, наконец, через силу заговорил. «Боул Да, болнойс Это болнойс из ревности!» «Он ревновал ко мне. Ревновал!» Кид наклонился, пытаясь расслышать как можно больше, и с трудом уловил «Болной с моей же шпагой! Он отбросил ее!» Слабеющая рука снова махнула в сторону шпаги и упала неживая, глухо ударившись о землю. Тут в Кидзе прорвалась та резкость, что дремлет на дне души его невозмутимого племени. «Вот что распорядился он!» «Сходите-ка за доктором, этот человек умер». «Наверное, и за священником, кстати», — с непроницаемым видом сказал Делрой, «Все эти чемпионы пописты Американец опустился на колени под тела, послушал, не бьется ли сердце, положил повыше голову и, как мог, попытался привести чемпиона в сознание. Но еще до того, как второй журналист привел доктора и священника, он мог с уверенностью сказать... Что они опоздали. И вы сами тоже опоздали? Спросил доктор, плотный на вид преуспевающий джентльмен в традиционных усах и букенбардах, но живым взглядом, которым он подозрительно окинул Кида. В известном смысле да, с нарочитой медлительностью ответил представитель Солнца. Я опоздал и не сумел его спасти, но сдается мне, я пришел вовремя, чтобы услышать нечто важное. Я слышал, как умерший назвал своего убийцу». «И кто же убийца?» — спросил доктор, сдвинув брови. «Болнойс», — ответил Колхоун Кит и негромко присвистнул. Доктор хмуро посмотрел на него в упор и весь побагровел, но возражать не стал. Тогда священник, маленький человечек, державшийся в тени, сказал кротко, «Насколько я знаю, мистер Болнойс не собирался сегодня в Пандриган парк «Тут мне опять есть что сообщить старушке Англии», — жестко сказал Янки. «Да, сэр. Джон Болнус собирался весь вечер быть дома. Он по всем правилам назначил мне встречу у себя». Но Джон болнус передумал. Час назад или около того он неожиданно и в одиночестве вышел из дому и двинулся в этот проклятый Пендриган-парк. Так мне сказал его дворецкий. «Сдается мне...» «У нас в руках то, что всезнающая полиция называет ключом». «За полицией вы послали?» «Да», — сказал доктор. «Но больше мы пока никого не стали тревожить». «Ну а миссис Булнойс знает?» — спросил Джеймс Делрой. И Кит снова ощутил безрассудное желание стукнуть кулаком по этим кривляющимся в усмешке губам. «Я ей не сказал», — угрюмо ответил доктор. «А сюда едет полиция». Маленький священник отошел было на главную аллею и теперь вернулся с брошенной шпагой. В руках этого призимистого человечка в сутане, да да том такого с виду буднично-заурядного, она выглядела нелепо огромной и театральной. «Пока полицейские еще не подошли, у кого-нибудь есть огонь?» — спросил он, будто извиняясь. Кид достал из кармана электрический фонарик, Священник поднес его поближе к середине клинка и, моргая от усердия, принялся внимательно его рассматривать. Потом, не взглянув ни на острие, ни на головку Эфиса, отдал оружие доктору. «Боюсь, я в этом бесполезен», — сказал он с коротким вздохом. «Доброй ночи, джентльмены». И он пошел по темной аллее к дому, сцепив руки за спиной и в задумчивости склонив крупную голову. Остальные заторопились к главным воротам, где инспектор и двое полицейских уже разговаривали с привратником. А в густой тени, под сводами ветви, маленький священник все замедлял и замедлял шаг, и наконец уже на ступеньках крыльца вдруг замер. Это было молчаливое признание, что он видит молча приближающуюся к нему фигуру, ибо навстречу ему двигалось видение, каким остался бы доволен даже Кэлхоун Кит которому требовался призрак аристократический и притом очаровательный. То была молодая женщина в костюме эпохи Возрождения. Из серебристого атласа золотые волосы ее спадали двумя длинными блестящими косами, лицо поражало бледностью. Она казалась древнегреческой статуей из золота и слоновой кости. Но глаза ярко блестели, и голос, хотя и негромкий, звучал уверенно. Отец Браун? Спросила она. Миссис Болнойс? сдержанно отозвался священник. Потом внимательно посмотрел на нее и прибавил. Я вижу, вы уже знаете о сэре Клоде. Откуда вы знаете, что я знаю? Очень спокойно спросила она. Он ответил вопросом на вопрос. Вы видели мужа? Муж дома, сказала миссис Болнойс. Он здесь ни при чем. Священник не ответил, и женщина подошла ближе. Лицо ее выражало какую-то удивительную силу. «Сказать вам еще кое-что?» — спросила она. И на губах ее даже мелькнула несмелая улыбка. «Я не думаю, что это сделал он, и вы тоже не думаете». Отец Браун ответил ей долгим серьезным взглядом и еще серьезнее кивнул. «Отец Браун», — сказала она, — «Я расскажу вам все, что знаю, только сперва окажите мне любезность. Объясните, почему вы не поверили, как все остальные, что это дело рук несчастного Джона? Говорите все как есть. Я... я знаю, какие ходят толки, и, конечно, по видимости, все против него». Отец Браун, явно смущенный, провел рукой по лбу. «Тут есть два совсем незначительных соображения», — сказал он. По крайней мере, одно совсем пустячное, а другое весьма смутное. И однако они не позволяют думать, что убийца мистер Болнойс. Нойс. Он поднял свое круглое, непроницаемое лицо к звездам и словно бы рассеянно продолжал. «Начнем со смутного соображения. Я верю в смутные соображения, все то, что не является доказательством, как раз меня и убеждает. На мой взгляд...» «Нравственная невозможность – самая существенная из всех невозможностей. Я очень мало знаю вашего мужа, но это преступление, которое все приписывают ему, в нравственном смысле совершенно невозможно. Только не думайте, будто я считаю, что Бол Нойс не мог так согрешить. Каждый может согрешить. Согрешить, как ему заблагорассудится. Мы можем направлять наши нравственные побуждения но коренным образом изменить наши природные наклонности и поведение мы не в силах. Болной смог совершить убийство, но не такое. Он не стал бы выхватывать шпагу Ромео из романтических ножен, не стал бы разить врага на солнечных часах точно на каком-то алтаре, не стал бы оставлять его тело среди роз и не стал бы швырять шпагу. Если бы Бол Нойс убил, Он сделал бы это тихо и тягостно, как любое сомнительное дело. Как он пил бы десятый стакан портвина или читал непристойного греческого поэта. Нет, романтические сцены не в духе болнойса Это скорее в духе чемпиона. Ах, вырвалось у женщины, и глаза ее заблестели точно бриллианты. А соображение вот какое, сказал Браун. На шпаге остались следы пальцев. На полированной поверхности, на стекле или на столе их можно обнаружить долго спустя. Эти следы отпечатались на полированной поверхности, как раз на середине клинка. Чья непонятия понятия не имею, но кто и почему станет держать шпагу за середину клинка? Шпага длинная, но длинная шпага тема хороша, ее удобнее поразить врага. По крайней мере, почти всякого врага. Всех врагов, кроме одного. Кроме одного, повторила миссис Болнойс. Только одного единственного врага легче убить с кинжалом, чем шпагой, сказал отец Браун. Знаю, сказала она, себя. Оба долго молчали, потом негромко, но резко священник спросил: Значит, я прав? Сэр Клод сам себя убил? Да, ответила она и лицо ее оставалось холодно и неподвижно. Я видела это собственными глазами. «Он умер от любви к вам?» — спросил отец Браун. Поразительное выражение мелькнуло на бледном лице женщины. Отнюдь ни жалость, ни скромность, ни раскаяние. Совсем не то, чего мог бы ожидать собеседник. И вдруг она сказала громко с большой силой. «Ничуть он меня не любил, не верю в это!» «Он ненавидел моего мужа». «Почему?» — отец Браун повернулся к ней. До этой минуты круглое лицо его было обращено к небу. «Он ненавидел моего мужа, потому что это так необычно. Я просто даже не знаю, как сказать. Потому что...» «Да», — терпеливо промолвил Браун, «потому что мой муж его не ненавидел». Отец Браун лишь кивнул и, казалось, все еще слушал. Одна малость отличала его почти от всех детективов, какие существуют в жизни или на страницах романов. Когда он ясно понимал, в чем дело, он не притворялся, будто не понимает. Миссис бол Нойс подошла еще на шаг ближе к нему, лицо ее освещала все та же сдержанная уверенность. «Мой муж — великий человек», — сказала она. «А сэр Клод Чемпион не был великим, он был человек знаменитый и преуспевающий». Мой муж никогда не был ни знаменитым, ни преуспевающим, и, поверьте, ни о чем таком он вовсе не мечтал. Это чистая правда. Он не ждет, что его мысли принесут ему славу, все равно как не рассчитывает прославиться от того, что курит сигары. В этом отношении он совершенно бестолков. Он так и не стал взрослым. Он все еще любит чемпиона, как любил его в школьные годы восхищается им, как восхищался бы, если бы кто-нибудь за бедом проделал ловкий фокус. Но ничто не могло пробудить в нем зависть к Чемпиону. А Чемпион жаждал, чтобы ему завидовали. На этом он совсем помешался и из-за этого покончил с собой. «Да, мне кажется, я начинаю понимать», — сказал отец Браун. «Но неужели вы не видите?» — воскликнула она. «Все рассчитано на это». И место нарочно для этого выбрано. Чемпион поселил Джона в домике у самого своего порога точно на хлебника, чтобы Джон почувствовал себя неудачником. А Джон ничего такого не чувствовал. Он ни о чем таком и не думает. Все равно как, ну, как рассеянный лев. Чемпион вечно врывался к Джону в самую неподходящую пору или во время самого скромного обеда и старался изумить каким-нибудь роскошным подарком или праздничным известием, или соблазнял интересной поездкой точно гарун аль -Рашид. А Джон очень мило принимал его дар, или не принимал, без особого волнения, словно один ленивый школьник соглашался или не соглашался с другим. Так прошло пять лет, и Джон ни разу бровью не повел, а сэр Клод-чемпион на этом помешался. И рассказывал Оман, как возвеличил его царь произнес отец Браун, и он сказал, «Но всего этого недовольно для меня, доколе я вижу и удиянина, сидящим у ворот царских». Боли разразилась, когда я уговорила Джона разрешить мне отослать в журнал некоторые его гипотезы, продолжала миссис Боул -Нойс. Ими заинтересовались, особенно в Америке, и одна газета пожелала взять у Джона интервью. У чемпиона интервью брали чуть ли не каждый день, Но когда он узнал, что его сопернику, неведавшему об их соперничестве, досталась еще и эта кроха успеха, лопнуло последнее звено, которое сдерживало его бесовскую ненависть. И тогда он начал эту безрассудную осаду моей любви и чести, что стало притче во языцах. Вы спросите меня, почему я принимала столь гнусные ухаживания. Я отвечу, отклонить его я могла лишь одним способом. Объяснив все мужу, но есть на свете такое, что душе нашей не дано, как телу не дано летать. Никто не мог бы объяснить это моему мужу, не может и сейчас. Если вы всеми словами скажете ему «Чемпион хочет украсть у тебя жену», он сочтет, что шутка грубовата, а что это отнюдь не шутка, такая мысль не найдет доступа в его замечательную голову. И вот сегодня вечером Джон должен был прийти посмотреть наш спектакль. Но когда мы уже собрались уходить, он сказал, что не пойдет. У него есть интересная книга и сигара. Я передала его слова сэру Клоду, и для него это был смертельный удар. Маньяк вдруг потерял всякую надежду. Он закололся с воплем, что его убийца болнойс. Он лежит там в парке. Он погиб от зависти и от того, что не сумел возбудить зависть, а Джон сидит в столовой и читает книгу. Снова наступило молчание. Потом маленький священник сказал. «В вашем весьма убедительном рассказе есть одно слабое место, миссис Болнойс. Ваш муж не сидит сейчас в столовой и не читает книгу. Тот самый американский репортер сказал мне, что был у вас дома». И ваш дворецкий объяснил ему, что мистер Болнойс все-таки отправился в Пендриган Парк. Блестящие глаза миссис Болнойс раскрылись во всю ширь и вспыхнули еще ярче. Но то было скорее недоумение, нежели растерянность или страх. Как? Что вы хотите сказать? воскликнула она. Слуг никого не было дома, они все смотрели представление, и мы, слава богу, не держим дворецкого. Отец Браунов вздрогнул и круто повернулся на одном месте, словно какой-то нелепый волчок. «Что? Что?» — закричал он, словно подброшенный электрическим током. «Послушайте, а скажите, ваш муж услышит, если я позвоню в дверь?» «Но теперь уже вернулись слуги», — озадаченно сказала миссис Болнойс. «Верно, верно», — живо согласился священник и резво зашагал по тропинке к воротам. Только раз он обернулся и сказал... Найдите-ка этого воянке, не то преступление Джона Болнойса будет завтра красоваться большими буквами во всех американских газетах. Вы не понимаете, сказала миссис Болнойс, Джона это ничуть не взволноет. По-моему, Америка для него пустой звук. Когда отец Браун подошел к дому с Ульем и сонным псом, чистенькая служанка ввела его в столовую, где мистер Болнойс сидел и читал у лампы под абажуром. В точности так, как говорила его жена. Тут же стоял графин с портвейном и бокал, и уже с порога священник заметил длинный столбик пепла на его сигаре. «Он сидит так по крайней мере уже полчаса», подумал отец Браун. По правде говоря, вид у болной забыл такой, словно он сидел, не шевелясь с тех самых пор, как со стола убрали обеденную посуду. «Не вставайте, мистер Болнойс, как всегда привитливо и обыденно сказал священник. «Я вас не задержу. Боюсь, я помешал вашим ученым занятиям». «Нет», — сказал Бол — «я читал Кровавый Палец». При этих словах он не нахмурился и не улыбнулся. И гость ощутил в нем глубокое и зрелое бесстрастие, которое жена его назвала «величием». Он отложил кровожадный роман в желтой обложке, совсем не думая, как неуместно в его руках бульварное чтиво даже не пошутил по этому поводу. Джон Боул Нойс был рослый, медлительный в движениях, с большой седой лысеющей головой и крупными грубоватыми чертами лица. На нем был поношенный и очень старомодный фраг, который открывал лишь узкий треугольник крахмальной рубашки. В этот вечер он явно собирался смотреть свою жену в роли Джульетты. Я не стану надолго отрывать вас от кровавого пальца или от иных потрясающих событий, с улыбка произнес отец Браун. Я пришел только спросить вас о преступлении, которое вы совершили сегодня вечером. Бол Нойс смотрел на него спокойно и прямо, на его большой луп стал наливаться краской и, казалось, он впервые в жизни почувствовал замешательство. «Я знаю, это было странное преступление», — негромко сказал Браун. «Возможно, более странное, чем убийство, для вас». «В маленьких грехах иной раз труднее признаться, чем в больших, но потому-то так важно в них признаваться». «Преступление, которое вы совершили, любая светская дама совершает шесть раз в неделю» и, однако, слова не идут у вас с языка, словно вина ваша чудовищна. «Чувствуешь себя последним дураком», — медленно выговорил философ. «Знаю», — согласился его собеседник, — «но нам часто приходится выбирать или чувствовать себя последним дураком, или уж быть им на самом деле». «Не понимаю толком, почему я так поступил», — продолжал Боул Нойс, Но я сидел тут и читал, и был счастлив, как школьник, в день свободный от уроков. Так было беззаботно, блаженно, даже не могу передать. Сигары под боком, спички под боком, впереди еще четыре выпуска этого самого пальца. Это был не просто покой, а совершенное довольство. И вдруг звонок в дверь, и долгую бесконечно тягостную минуту мне казалось... Я не смогу подняться с кресла, буквально физически мышцы не сработают. Потом с неимоверным усилием я встал, потому что знал, слуги все ушли. Отворил парадное и вижу Стоит человечек и уже раскрыл рот, сейчас заговорит и блокнот раскрыл. Сейчас примется записывать. Тут я понял, что это газетчик Янки, и я про него совсем забыл. Волосы у него были расчесаны на пробор. «И поверьте, я готов был его убить». «Понимаю», — сказал отец Браун, — «я его видел». «Я не стал убийцей», — мягко продолжал автор теории катастроф, «только свидетелем. Я сказал, что я ушел в Пендриган-парк и захлопнул дверь у него перед носом. «Это и есть мое преступление, отец Браун, и уж не знаю, какое наказание вы до на меня наложите». «Я не стану требовать от вас покаяния», — почти весело сказал священник, явно очень довольный и взялся за шляпу и зонтик. «Совсем наоборот. Я пришел как раз для того, чтобы избавить вас от небольшого наказания, которое, в противном случае, последовало бы за вашим небольшим проступком». «Какого же небольшого наказания мне с вашей помощью удалось избежать?» — с улыбкой спросил Бол Нойс. «Виселице», — ответил отец Браун.